Глава девятая. Прошу прощения за то, что досаждаю вам своими расспросами, проговорил я любезным тоном. Но так уж заведено в правительственных учреждениях. Изволь отвечать им на тысячу вопросов один глупее другого, да еще в четырех экземплярах. Такая уж у меня работа. Я должен отправить отчет по радио как можно скорее, и был бы весьма признателен вам за помощь. Прежде всего. Кто может сказать, как этот треклятый пожар начался? Мне хотелось надеяться, что обращение мое похоже на речь чиновника Министерства снабжения, за которого я себя выдавал и которому поручено составить официальный отчет. Чтобы ни у кого не возникло подозрений, я объяснил, будто министерством снабжения разработана инструкция, согласно которой в тех случаях, когда происходит гибель людей, на место происшествия с целью выяснения обстоятельств их смерти посылается врач. Возможно, так оно и было. Я этого не знал и знать не желал. «Пожалуй, я первым заметил пожар, неуверенно произнес Несби, повар следового лагеря», — говорил он с заметным йоркширским акцентом. «Он все еще выглядел больным, но гораздо лучше, чем накануне. Долгий сон в теплом помещении и отличное питание его, как и остальных зимовщиков, собравшихся в кают-компании, превратили совсем в других людей». Правда, лицо капитана Фолсома было настолько обожжено, что никаких перемен к лучшему я в нем не заметил. Впрочем, позавтракал он с большим аппетитом. «Дело было около двух часов ночи», — продолжал Несби. «Без малого два. Помещение было уже в огне. Горело будто факел. Я...» «Какое помещение?» — прервал я говорившего. «Где вы спали?» «На кухне. Там же была и столовая». Самый западный блок в северном ряду. Вы ночевали там один? Нет. Вместе со мной ночевали Хьюсон, а потом Фландерс и Брайс. Фландерс и Брайс числятся, вернее, числились лаборантами. Мы с Хьюсоном спали в самом заднем конце помещения. Там были два больших шкафа. Они стояли вдоль боковых стен блока. В них хранился весь наш провиант. А Фландерс и Брайс спали в столовой возле камбуза. Они находились ближе всех к входной двери. Точно. Я поднялся, кашляя и задыхаясь от дыма. Голова у меня закружилась. Я заметил, что сквозь восточную стену блока уже пробиваются языки пламени. Разбудив Хьюсона, я бросился к огнетушителю, он висел у двери. Но огнетушитель не сработал, наверное, из-за холода, точно не знаю. Я снова вбежал в помещение. Ничего было не разглядеть. В жизни столько дыма не видывал. Растормошил Фландерса и Брайса, крикнул, чтобы сматывались. Потом наткнулся на Хьюсона и велел ему разбудить капитана Фолсома. «Вы разбудили капитана Фолсома?» Взглянул я на Хьюсона. «Не сразу». Весь лагерь был охвачен огнем. Он походил на огромный костер. Между двумя рядами полыхало пламя высотой в два десятка футов. По воздуху летели брызги топлива, потом они вспыхивали. Чтобы не попасть под горящие брызги, я сделал большой крюк, повернув на север. Ветер дул с востока? Не совсем. В ту ночь имею в виду. Скорее, с юго востока А еще точнее с востока юга-востока. Держась на всякий случай подальше от генераторного блока, он находился рядом с помещением столовой в северном ряду, добрался до жилого барака, того самого, где вы нас обнаружили. Тогда-то вы и разбудили капитана Фолсома, он уже исчез. Вскоре после того, как я вышел из помещения столовой, начали рваться бочки с горючим в складе горюче-смазочных материалов. Он как раз южнее жилого барака. Ну и грохота же от них было. Как от настоящих бомб, будь они неладны. От таких взрывов и мертвый бы проснулся. В общем, они-то и разбудили капитана Фолсома. Они с Джереми, Несби кивнул головой в сторону зимовщика, сидевшего напротив него, взяли в бараке огнетушитель и попытались приблизиться к бараку майора Холлиуэлла. Он находился западнее склада горючего? Точно. Но там творился сущий ад. Огнетушитель капитана Фолсома работал превосходно, но приблизиться к огню было невозможно. По воздуху летели струи горящего соляра. Казалось, будто пена из огнетушителя и так горит. Погодите, давайте вернемся к моему вопросу. С чего начался пожар? «Мы раз сто пытались это выяснить», — с усталым видом произнес доктор Джоли. «Должен признаться старина, мы и сами не разобрались. Знаем только, где начался пожар». Если вспомнить, какие именно сооружения сгорели, и учесть направление ветра, вывод один. Все началось со склада горючего. Но каким образом возник пожар, не знает никто. Да и какое теперь это имеет значение? Я с вами не согласен. Имеет значение и большое. Если нам удастся выяснить, с чего начался пожар, мы, возможно, сумеем предотвратить подобное несчастье в будущем. Потому-то меня и направили сюда Хьюсон. Вы заведовали складом горюче-смазочных материалов и генераторным блоком. У вас есть какие-то соображения? Никаких. Наверняка что-то случилось с электропроводкой, но каким образом все произошло, ума не приложу. Возможно, какая-то из бочек дала течь, и в воздухе были пары соляра. В помещении склада были установлены два масляных радиатора для поддержания температуры около нуля градусов по Фаренгейту, чтобы топливо не загустело. Возможно, произошло короткое замыкание, и газ вспыхнул, но это всего лишь предположение а не возник ли пожар от самовозгорания ветоши или непотушенного окурка? «Послушайте, мистер», — побагровел Хьюсон, — «я свое дело знаю. Не надо мне говорить насчет самовозгорания ветоши или непотушенного окурка. Как следить за порядком в своем хозяйстве мне хорошо известно». «Нечего лезть в бутылку», — оборвал я его. «Я вовсе не хотел вас обидеть. Я только выполняю порученное мне задание». Повернувшись к Несби, я спросил его, что произошло после того, как вы послали Хьюсона разбудить капитана Фолсома? Кинулся в радиорубку. Этот блок находится южнее кухонного блока и западнее барака майора Холлиуэлла. Но прежде чем выйти из столовой, вы убедились, что оба техника Фландерс и Брайс оставили помещение? Нет, я этого не сделал. Понурив голову, Несби уставился в пол. «Они погибли. Погибли из-за меня. Но вы представить себе не можете, что творилось в столовой. Сквозь стенку пробивался огонь, было полно дыма и смрада горящего соляра. Ничего было не видно, и я чуть не задохнулся. Я хорошенько встряхнул их обоих и крикнул, чтобы поживее сматывались. Кричал я достаточно громко». Могу подтвердить его слова. Спокойно проговорил Хьюсон. Я с ним рядом стоял. Ждать я не стал, продолжал Несби. Я не о спасении собственной шкуры думал. Просто решил, что Фландерс и Брайс следом за мной выбегут. Я хотел предупредить остальных. Только... только через несколько минут я заметил, что их нигде не видно. Но потом... потом было поздно. Вы бросились в радиорубку? «Вы спали в помещении радиостанции Киннерт, не так ли?» «Да, именно так», — искривив губы, произнес радист. «Я и мой помощник Грант, паренек, который умер вчера. Доктор Джоли спал в отделенной перегородкой восточной части блока. Там у него была операционная и крохотная лаборатория, в которой он исследовал пробы льда. Выходит...» «Пожар должен был начаться с вашего конца?» — спросил я у Джоли. «Наверно», — согласился ирландец. «Признаться, старик, все это мне представляется каким-то кошмарным сном. Я чуть не задохнулся. Первое, что увидел, — это лицо Гранта, склонившегося надо мной. Парнишка тряс меня и орал во всю мочь. Что именно, уж и не помню. Наверное, хотел втолковать мне, что барак горит». Не знаю, что я ему сказал, похоже, что ничего, но явственно помню, как меня начали хлестать по щекам, причем довольно сильно, но это помогло. Я вскочил на ноги, и он потащил меня из моего кабинета в радиорубку. Молодому Гранту я обязан жизнью. Хорошо хоть, что я сообразил захватить с собой медицинскую сумку, она у меня всегда наготове. А что же разбудило Гранта? «Его Несби разбудил», — объяснил Киннерт, «Кричал, барабанил по двери. Если бы не он, мы с доктором Джоли сыграли бы в ящик. Воздух в радиорубке был отравлен. Если бы Несби не закричал, мы бы так и не проснулись. Я велел Гранту растолкать доктора, а сам попытался открыть наружную дверь. А что, она была заперта? Ее заклинило, будь она неладна. Ничего удивительного». Днем, когда обогреватели шпарили вовсю, лед вокруг дверей таял, а ночью, забираясь в свои спальники, мы убавляли напряжение до минимума. Растаявший в щелях лед замерзал, и дверь оказывалась словно запечатанной. Так случалось каждую ночь. Всякий раз утром приходилось попотеть, чтобы выбраться наружу. Но должен вам сказать, в тот раз выбрались мы без всяких затруднений. «А что было потом?» «Я выскочил», — отвечал Киннерт. «Из-за черного дыма и брызг соляра невозможно было ничего разглядеть». Отбежал Ярдов на двадцать в южном направлении, чтобы понять, что же происходит. «У меня создалось впечатление, будто весь лагерь охвачен огнем. Когда тебя будет в два часа ночи, а ты почти ничего не видишь, не успев проснуться и одурев от дыма, котелок у тебя варит не ахти». — Еще слава Богу, что я сообразил, что надо передать сос, иначе нам хана. Вот я и вернулся в радиорубку. — Мы все обязаны жизнью кинарду произнес молчавший до этого Джереми, рыжеволосый крепыш-канадец, занимавший должность старшего техника базы. А если бы я распустил руки, нам всем была бы крышка. — Христом Богом прошу, заткнись, приятель, — пробурчал Кинорд. «Не заткнусь», — упрямо отвечал Джереми. «Кроме того, доктор Карпентер должен знать все подробности». «После капитана Фолсома я первым вышел из жилого барака. Хьюсон уже говорил, мы попытались сбить огонь с барака майора Холлиуэлла. С самого начала дело было безнадежным, но мы все равно делали свое дело. Мы же знали, что в блоке находятся четыре человека. Только зря теряли время». Капитан Фолсом сказал, что намерен пустить в ход еще один огнетушитель, и велел мне сходить посмотреть, что с радиорубкой. Все здание радиостанции было охвачено огнем. Когда я подошел к двери с западной стороны блока, то видел, что Несби наклонился над доктором Джоли. Выбравшись на свежий воздух, тот сразу же упал будто скошенный. Несби крикнул мне, чтоб я поскорее тащил доктора от горящего барака. Но тут я увидел, что к нам бежит Киннерт. Смотрю, он прямо к дверям радиорубки направляется. Невесело улыбнувшись, Джереми продолжал. Ну, думаю, у малого крыша поехала. Одним прыжком я загородил ему дорогу. Он крикнул, чтобы я не мешал ему. Я ему говорю, не валяй дурака, а он как заорет на меня, иначе из-за пламени я б его не услышал и говорит, что должен вынести портативную рацию. И еще сказал, что горючему хана, что и генераторный блок, и пищеблок в огне. Сбив меня с ног, он кинулся в дверь. Оттуда вырывался дым и огонь. Как он остался жив, ума не приложу. «Тогда-то вы и получили сильные ожоги лица и рук?» — спросил Суансон. Командир субмарины стоял в дальнем углу кают-компании и до сих пор молчал. Однако он не пропустил ни единого слова. Потому то я и попросил его присутствовать. От внимания Сонсона не ускользнет ничего. Пожалуй, что так, сэр. За такой подвиг вы заслуживаете приема в Букингемском дворце. Чихать я хотел на Букингемский дворец. Сердито выругался Киннерт. Кто вернет мне моего товарища, молодого Джимми Гранта? Пригласят ли его в Букингемский дворец? Черта с два. Не повезло, бедняги! Вы знаете, чем он был занят? Когда я вошел в радиорубку, он все еще в ней находился. Сидел за передатчиком, посылал сигнал сосна, закрепленной за нами чистоте. На нем уже горела одежда. Я стащил его со стула, крикнул, чтобы захватил с собой несколько батарей и поскорее выметался. Схватив портативную рацию и ящик с элементами питания, я бросился к двери. Думал, что Грант бежит за мной следом. Из зарева пламени и взрывов в бочек с горючим стоял такой гул, что я ничего не слышал. Чтобы понять, что там творилось, надо было все это увидеть собственными глазами. Я отбежал в сторону, чтобы спрятать в безопасное место рацию и аккумуляторы. Потом вернулся. Я спросил у Несби, он пытался привести в чувство доктора Джоли, вышел ли из помещения радиостанции Джимми Грант. Он сказал, что нет. Я кинулся к двери и тут потерял сознание. Это я ему врезал, — произнес с мрачным видом Джереми, — сзади. Другого выхода не было. Когда я очухался, я был готов убить тебя, — хмуро заметил Киннерт. Но ты, пожалуй, спас мне жизнь. Как же иначе? — криво усмехнулся Джереми. В ту ночь от меня было много пользы, ведь я бил собственных товарищей. После того, как Несби очухался, он принялся орать «Где Фландерс и Брайс? Где Фландерс и Брайс?» Ведь они оба ночевали в пищеблоке, там же, где и он сам с Хьюсоном. К тому времени к нам подошло еще несколько человек, которые находились в жилом бараке. Через какое-то время мы заметили, что Фландерса и Брайса среди них нет. Несби побежал к пищеблоку. Кинулся к двери, а двери-то и нет, сгорело. Из помещения языки пламени вырываются. Я его шарахнул, он упал и стукнулся головой о лед. Посмотрев на Несби, Джереми сказал, «Еще раз извини, Джонни, но ты тогда был точно чокнутый. До сих пор, чувствую, твой кулак потер подбородок Несби и улыбнулся. Но ты был прав». Тут появился капитан Фолсом. «С ним Дик Фостер, он тоже спал в жилом бараке», — продолжал Джереми. По словам капитана, ни один огнетушитель не действовал, все замерзли. Услышав, что Грант остался в радиорубке, они с Фостером накинули на себя мокрые одеяла. «Я попытался задержать их, но Фолсом приказал мне отойти в сторону», — чуть улыбнулся Джереми. А когда капитан Фолсом приказывает, словом, ослушаться его невозможно закрывшись с головой мокрыми одеялами капитан вместе с фостером вбежали в радиорубку через несколько секунд капитан фолсом выбежал оттуда неся на руках гранта в жизни своей я не видывал такой картины оба горели точно живые факелы что случилось с фостером не знаю но из помещения радиостанции он так и не выбрался крыша барака в котором жил майор холлиуэл и крыша столовой рухнули. Приближаться к этим постройкам было невозможно, да и поздно было что-то делать. К тому времени майор и трое остальных, да и Фландерс с Брайсом, должно быть, были уже мертвы. Доктор Джоли считает, что они почти не мучились, потому что успели задохнуться. «Что же?» — с трудом выдавил я. «Перед нами предстает довольно ясная картина этих жутких событий. «Неужели не было возможности приблизиться к жилищу майора Холлиуэлла? Стоило бы подойти к нему метров на пять, и вам был бы конец», — прямо заявил Несби. «Что же произошло потом?» «Я принял на себя командование, старина», — проговорил Джоли. «Правда, подчиненных у меня не было. В основном работал сам. Иначе говоря, занимался ранеными» прежде всего заставил всех отойти подальше, пока пожар не поутих и бочки с горючим перестали взрываться потом мы все направились в жилой барак, где я оказал посильную помощь травмированным и обожженным. хотя киннерт и сам получил сильные ожоги он оказался первоклассным ассистентом тех кто пострадал больше всех мы уложили в постель состояние молодого гранта было кошмарным было мало надежды спасти его. Ну и да вот пожалуй, и все о чем можно рассказать. И вы несколько суток не ели, ни корки хлеба не осталась старина, да и согреться было нечем, не считая аварийных ламп кольмана, находившихся в трех уцелевших бараках. Мы кое как исхитрились растопить немного льда, вот и все. Чтобы сохранить оставшееся тепло и энергию, я распорядился, чтобы все уцелевшие легли на пол и закутались как следует. Досталось вам, сказал я, обращаясь к Киннерду. Каждые два часа приходилось вылезать на холод, чтобы передавать сигнал СОС. Не только мне, отозвался Киннерд. Другим тоже пришлось померзнуть. Доктор Джоли настоял на том, чтобы все, кто может, поочередно работали с передатчиком. Дело было несложное. Рация была заранее настроена на нужную волну. Следовало только передать сигнал и ждать ответа, надев головные телефоны. Если приходил ответ, я стрелой мчался в метеоблок. С радиолюбителем из БД связался Хьюсон, а Джереми поймал радиостанцию траулера, рыбачившего в Баренцевом море. Ну, и я, конечно, работал. Кроме них двоих... Мне помогали доктор Джоли и Несби, так что особых трудностей я не испытывал. Хасар тоже нес дежурство у рации на следующий день. Во время пожара он подпортил себе зрение. «Так вы все это время оставались за начальника лагеря, доктор Джоли?» — поинтересовался я. «Избави Бог». В течение первых суток капитан Фолсом находился в довольно тяжелом состоянии, но как только оправился, то принял командование. Я всего лишь клистирная трубка, старичок. Быть лихим командиром, действовать решительно — это не для меня, дружище. И все равно вы отлично справились со своими обязанностями, — проговорил я, оглядев собравшихся. Тем, что у вас на лице и руках не останется на всю жизнь шрамов, вы обязаны исключительно энергичным и своевременным мерам, принятым доктором Джоли в совершенно невероятных условиях. На этом и закончим. Вам, должно быть, не так-то легко было вновь пережить события той ночи. Вряд ли нам удастся установить таким образом, как возник пожар. Это один из тех редчайших случаев, которые страховые компании называют происходящими в силу форс-мажорных обстоятельств. Уверен Хьюсон, и тени сомнения не может пасть на вас. Ни о какой халатности тут не может быть и речи. Пожалуй, ваша гипотеза о возникновении пожара заслуживает доверия. Хотя и пришлось заплатить за этот урок чертовски высокую цену, впредь будем знать. Ближе, чем за сто метров от лагеря, располагать склад горючего не следует. Собравшиеся стали расходиться. Джоли отправился в лазарет, не пытаясь скрыть удовлетворение от того, что остался единственным на корабле врачом, который не был выведен из строя. Его ждало немало хлопот. Смена повязок, осмотр Бенсона, рентгенография лодыжки Забринского, наложение новой гипсовой повязки на место перелома. Придя к себе в каюту, я отпер чемодан. Достав портмоне, снова запер его, после чего пошел к Сонсуну в ответ на его звонок. Я обратил внимание на то, что командир теперь улыбался гораздо реже, чем при первом нашем знакомстве. Едва я вошел, он, подняв на меня глаза, произнес, «Если тех двоих больных, которые остались в лагере, можно транспортировать, это надо сделать немедленно». Чем скорее мы вернемся в Шотландию и доложим обо всем властям, тем лучше я буду себя чувствовать. Я же предупреждал, расследование ничего не даст. Как знать, может, еще кто-то скоро станет очередной жертвой? Карпентер. По моему кораблю свободно разгуливает преступник. Хочу сказать вам три вещи, — проговорил я. Во-первых, никаких жертв почти наверняка больше не будет. Во-вторых, не надо в наши дела впутывать так называемые власти. И в-третьих, от встречи, которая состоялась утром, была определенная польза. Трех человек из числа подозреваемых можно исключить. Должно быть, не в пример вам, я что-то упустил из виду. Дело не в этом. Просто мне было известно нечто такое, чего не знали вы. Я знал, что... Под полом лаборатории было около сорока железно-никелевых элементов. Были они в превосходном состоянии, но они были в употреблении. Ну и прохиндей живы проронил Сонсон. Наверное, забыли мне сообщить об этом, только и всего. Я никому ни о чем не сообщаю, если не уверен, что это принесет мне пользу. С такими взглядами несложно приобрести уйму друзей, сухо заметил Сонсон. Вот что меня заботит. Кто мог использовать эти элементы? Только тот, кто время от времени выходил из жилого барака, чтобы передать сигнал СОС. Таким образом, капитан Фолсом и братья Харингтон исключаются. О том, чтобы им выйти из барака, не могло быть и речи. Они были не в состоянии подняться. В числе подозреваемых, Остаются Хьюсон, Несби, доктор Джоли, Джереми, Хассард и Киннерт. Один из них — убийца. Кто именно — решайте сами. «Зачем им понадобились запасные элементы?» — спросил командир. «А если они у них были, зачем же они рисковали собственной шкурой, используя севшие батареи? Видите ли вы в этом какой-то резон?» «Резон есть во всем», — возразил я. Если нужно уклониться от ответа, карпентер предоставляет вам такую возможность. Достав из кармана портмоне, я вынул документы и положил их перед собеседником.